Глава сороковая. Лили. Наши дни. Лили остановилась у ряда муниципальных домов на Фэрроуд. После Саши Браун она поедет к Пойз Гибсон. Последним пунктом будет Ифремингтон. Она поспешила по гравийной дорожке к дому 37, постучала в алую дверь и стала ждать. Никто не открыл. Окна не горели, а перед домом не было машины. Сердце ее упало. Она еще раз постучала, и над садовой изгородью показалась пожилая женщина с зелеными волосами. Голосом, за многие годы курения превратившимся в треск, она сказала: "Эх, нет, отправились в Корнуолл. Кто бы мог подумать?" "Когда они уехали?" спросила Лили. "Хм, дайте подумать". Лили ждала, борясь с желанием крикнуть старушке, чтобы поторопилась. Кажется, вчера вечером. О, да, да, вчера. Я помню, потому что мне пришлось убирать мерзкий подарочек, который одна из их кошек решила разместить у меня на пороге. Вы не знаете, когда они вернутся? Женщина пожала плечами. Не. У вас случайно нет номера их мобильного? Не, я с такими не вожусь. Хорошего дня. Она взмахнула рукой и скрылась в своем доме. Лили разозлилась на Браунов за то, что их не оказалось дома. Она понимала, что ведет себя неразумно, но не могла избавиться от жестоких мыслей. Дрожь под грудиной становилась хуже. Все больше отчаиваясь, Лили поехала к Пойз Гибсон на Сикомор Драйв.